Покойники выходят на связь. Наличие в офисе агентства дивана, вернее даже двух, очень удачная идея. Мира лежала в давно опустевшем офисе и пыталась вспомнить, как звучит одно восточное выражение. Бедный человек, разбогатев, еще 20 лет будет жить с привычками бедности, а богатый человек, разорившись, будет еще лет 20 отвыкать от привычек роскошной жизни. Вот первые те, кто новые и богатые, они прижимистые в удобствах. Вторые, наверное, тоже. Хорошо, что ей в мире попались нормальные, щедрые, добрые и заботливые богатые, не жалеющие денег на комфорт своих подчинённых. Интересно, кому именно, майку или гному, пришла в голову такая прекрасная мысль. Не только поставить в офисе мини-холодильник, но ещё и положить в него специальные тканевые маски для глаз. Одну такую Мира как раз себе на лицо и пристроила. Лёд давал глазам блаженный холод, прогонял усталость и раздражающий сухой зуд. Сейчас она ещё полежит минут пятнадцать, а потом начнёт собираться домой. Уже, наверное, часов одиннадцать. В её планы на блаженный отдых телефонный звонок, слишком громкий и раздражающий, Совершенно не входил. Девушка вслепую протянула руку к журнальному столику. Кое-как нащупала смартфон и постаралась донести его до уха так, чтобы не сдвинуть маску. «Да». Она ненавидела слово «Алло». «Мира, извини». Шеф агентства, как и всегда, старался быть вежливым и тактичным, но голос у него был какой-то слишком нервный, что ли. «Можешь сказать, ты сейчас где?» «В офисе», – сообщила девушка. «Ты ещё работаешь?» Вот теперь он завёлся, будет читать ей лекцию о вреде перегрузок и оврала. «Нет», – быстро возразила она, чтобы избежать нотаций. «Отдыхаю, честно. Вот прямо лежу тут на диване и отдыхаю. А что?» «Чёрт!» А вот ругался Майк очень редко. Что-то случилось. Мира не отрывая аппарат от уха, скинула маску и села. А шеф продолжил с явным расстройством. «Ты там и так устала, но ты мне сейчас очень нужна, извини». «Что случилось, Майк?» Девушка уже взяла сумочку и направлялась к выходу. «Только без реверансов. Чем помочь?» «Случилось», – признался он, и было понятно, что все серьезно. Гному ответили с того сайта. «Вы оба...» Мира сорвалась на крик. Очень хотелось выругаться и наорать на обоих братьев. Она уже представила, что творится с хакером, который так воспринял все это поганое дело слишком близко к сердцу. И сейчас он... Девушка заставила себя собраться. «Быстро, Майк! Адрес! Где вы?» Мира даже не стала тратить время на вызов такси. всего-то пять минут бегом. Как выяснилось, братья жили неподалёку, до конца улицы, через небольшой скверик. И вот он, квартал солнечный. Пока девушка спешила по указанному адресу, она невольно отметила, что людям, живущим тут, реально должно быть всегда солнечно. В квартале стояла пара-тройка пятиэтажек того самого типа, улучшенной до планировки. А ещё пара десятков таунхаусов – с приятными метрами придомовой территории у каждого. Майк сказал в телефон, что у них с гномом, недалеко от въезда на территорию квартала, небольшой отдельный коттедж. Видимо, к постройке этого квартала, как и к возведению торгового центра, приложил руку их отец. Мира резво преодолела расстояние до шлагбаума и старушки охраны, а потом чуть снизила темп, чтобы уж совсем не запыхаться. К тому же теперь надо было постоянно оглядываться по сторонам, чтобы найти их дом. А на бегу можно и споткнуться. Ну да, Майк дал чёткие инструкции. Только забыл предупредить, что их коттедж больше похож на средних размеров усадьбу. Мера философски рассудила, что лично её радует одно. «Эта самая усадьба, по крайней мере, построена не в каком-то там неоклассическом стиле с колоннами и портиком». широкой лестницей и балюстрадами. Перед ней стоял самый обычный двухэтажный куб с большими светлыми окнами и даже без балконов, разве что крылечко есть. Мира пару раз глубоко вдохнула, стараясь успокоиться, и позвонила в домофон. Шеф агентства распахнул дверь практически сразу. «Майк!» Мира буквально влетела через порог. «Где он? Насколько всё плохо?» «Подожди!» Вечно аккуратный собранный начальник сейчас выглядел непривычно взлохмаченным и измотанным. «Ты так быстро! Сколько нужно отдать за такси?» «Какое такси?» Девушка вцепилась в его руку. «Я пешком. Так куда идти?» «Пешком?» Майк уже привычно нахмурился. «Зачем же ты бежала? День и так нелёгкий. Сейчас. Проходи!» «Я принесу попить». «Майк!» Если честно, такое его поведение испугало аналитика до жути. «Какое там попить? Где гном? Что с ним? Что с тобой?» «Я вколол ему снотворное», – рассеянно сообщил молодой человек, буквально втаскивая девушку в гостиную. «Дождался, пока он уснёт, а потом позвонил тебе. Не бойся, он пока не проснётся». Мира встала как вкопанная. «Майк, солнышко!» Слабая надежда достучаться до него все же оставалась. «Я понимаю, ты перенервничал. Гному было очень плохо. Только это все, что я понимаю. Ты позвонил, сказал, приезжай. А тут а, -а". Шеф чуть заметно улыбнулся. «Извини, ты, наверное, решила, что я спятил. Сам позвал ради гнома, а он уже спит. И я тебе минералку любезно предлагаю. Мира шумно выдохнула. Кажется, он всё-таки пока ещё адекватен. Просто на самом деле жутко устал и перенервничал. Окей. Девушка прошла к симпатичному тёмно-серому дивану в стиле хай-тек и устроилась на нём. Тащи свою газировку. Заодно пока соберёшься с мыслями. Только одно скажи. Насколько ему досталось? Семь. «По десятибальной системе», – подумав, оценил начальник. «И, слушай, это было бы забавно и романтично пригласить тебя на ужин сюда, к себе домой, тайком, пока старший брат спит, но, боюсь, не получится». «Тайком, пока старший брат спит, бывает романтично в подростковом возрасте», – отпарировала девушка. «Потом это как-то стрёмно но давай уже свою газировку». И говори, что нужно сделать. Майк нервно кивнул, буркнул что-то напоминающее «сейчас» и поспешил выйти. Мира дала себе возможность успокоиться. Пока она бежала сюда, в голове рождались страшные картины, как они с шефом дубасят в дверь ванной комнаты, за которой мерно течет вода и, скорее всего, сидит унылый гном с лезвием в руке». Или же она помогает Майку откачивать и приводить в сознание его брата, бледного, лежащего на полу, рядом с перевернутым табуретом, прямо под петлей, откуда его успели вытащить. К счастью, это все не случилось. Уже хорошо. И то хлеб. Теперь только дождаться бы измотанного начальника и все же узнать, что от нее требуется. А пока можно проявить немного любопытства. Девушка огляделась. Помещение, куда её практически притащил Майк, было не просто большим, а огромным и очень просторным. «Это не гостиная, а полигон какой-то. И всё, что тут есть из мебели, этот самый диван, его брат-близнец, стоящий напротив метрах в пяти, столики, овальные на колёсиках. Практично. О, конечно, справа, откуда они вошли в комнату или в зал». Висит шикарнейший плазменный телевизор, ещё колонки стоят и этажерка с книгами. По углам несколько гигантских кадок с домашними растениями, похожими на деревья из какого-то дендрологического парка, и... Мира даже тихо присвистнула. Дальней стены не имелось. Вернее, она была полностью застеклённой, а за ней... Английский парк, что ли? Подсветка чёткой картины не давала, но ряды аккуратно подстриженных кустов всё равно были видны, как и фонтан на лужайке. Мира подняла голову. У неё появилось странное детское желание раскинуть руки, лечь на этот самый диван и просто улыбаться, глядя в звёздное, огромное, волшебное небо. «Вот только диван придётся двигать к дальней стене, там лучше видно». С её места вид немного сбоку, застеклённый потолок начинался чуть дальше, а над девушкой был самый обычный, ничем не примечательный белый свод. «Любуешься?» Майк снова появился рядом с ней, держа в руках стакан с каким-то напитком. В нём колыхался лёд и зеленоватые росточки. «Мохито?» – постаралась угадать аналитик. «Только безалкогольный, извини». Шеф сел рядом с ней. «Тебе тут понравилось?» «Оригинально и просторно», скромненько ответила девушка. «Нет, вру. Потрясена. Искренне и на всю жизнь». «Ты всегда такая язвительная, когда нервничаешь», поинтересовался Майк. «Наверное». Она пожала плечами и отпила из стакана. «Вкусно. Но давай все-таки завяжем... с пустыми формальностями. Что надо делать? Вернее, нет, первый вопрос другой. Что произошло? Но...» Её вопрос тут же вернул нервозность шефа. Он собирался сделать графический анализ записей. Хотя, по-моему, это больше лингвистический анализ. Нужно было понять, один человек писал или нет. «Я понимаю смысл этого анализа». Почти ласково напомнила Мира. На самом деле, ей очень хотелось поторопить его, но девушка еще никогда не видела, чтобы он так нервничал и не мог собраться. Лучше уж пока потерпеть. «Так гном его провел?» «Кстати, да». Оказалось, Мира выбрала правильный подход. Вопрос по делу заставил шефа прийти в себя. Писал однозначно один человек. Обороты те же. Слова характерные. Модератор на сайте точно один. Но важно ещё и понять, кто поставляет ему информацию. Вот братишка и сел перечитывать всё это, чтобы выявить основные личные моменты. То есть, ну, ты понимаешь. Он выбирал в тексте ту информацию, которая на самом деле была личной и могла вывести из себя жертву. Более подробно расписала аналитик. «Это ты зря ему поручил. Во-первых, это моя работа. Во-вторых, ты же видел, как он реагировал на рассказ клиента. Гнома это всё потрясло». «Именно так», – согласно кивнул Майк. «И я ему никогда бы этого не поручил как раз по этим двум причинам. Он решил сделать это сам». «Чёрт!» Теперь Мира разозлилась на себя. «А ведь я должна была догадаться. Понимаешь... Она немного подумала, подбирая слова. «Мы все дружно работали в офисе», – стала рассказывать девушка. «Пока гном отслеживал модератора, все было в порядке. Потом ты скинул ему последнее сообщение для Виктора, и он сразу засобирался домой. Он уже тогда планировал читать сообщения». «Но зачем?» – ее начальник снова расстроился. «Упрямый идиот!» «Неужели кто-то из нас стал бы к нему хуже относиться из-за того, что он так близко к сердцу принял всё это? Да у каждого бывают такие дела. Ну, когда неравнодушен, когда всё особенное». «Я думаю, дело не в этом», – мягко возразила Мира. «Он математик, компьютерный гений. Его мир полностью рационален и логичен. Мистика – это где-то там, в фантазиях. А в этом деле – «Угроза пришла именно из виртуального мира. Для него это удар, потому гном и засел за всё это. Он сам себе хотел доказать, что не может сайт в интернете заставить людей умирать». «Доказал, как же!» – невесело усмехнулся её начальник. «В общем, похоже, он начитался всего этого, а там текст не для слабонервных вообще». И тут ему самому пришло сообщение. «Ага». Мира встрепенулась. «Значит, я была права. Из нас всех преступник выбрал именно гнома. Ведь только вы с братом из обеспеченной семьи. И...» Тон девушки изменился. «Гном и так был взвинчен. Вечер, темнеет. Он сидит и читает эти жуткие послания с того света. И тут письмо приходит ему. Жесть!» «Это не смешно, Мира». Суховато заметил Майк. «Не просто не смешно», – поддержала она. «Это по-настоящему страшно. Только в описании это всё кажется абсурдным, а на деле психологические факторы и настоящий кошмар». «Прости», – тут же извинился её вежливый начальник. «Я подумал, у тебя такой чёрный юмор». «Нет», – совершенно искренне призналась девушка. «Я представляю, каково ему было». «А сообщение?» «Это совсем жутко?» «Как сказать?» Майк пожал плечами и прочистил горло. «Держи». Мира тут же протянула ему свой стакан с мохито. «Спасибо». Машинально отозвался шеф, сделал глоток и продолжил. «Ты правильно сказала. Психологические факторы. Преступник в этом неплохо разбирается. Я успел прочесть кое-что из послания Виктору и его отцу». «Тактика такая же. Сначала просто сразить, выбить из колеи. Мелочью, но гному прислали стишок. Вот он». Майк достал из кармана джинсов свой смартфон и вывел на экран скриншот с компьютера брата. Мира прочла. «Маленький, серьёзный гном. Всё умеет делать он. Маме с папой помогает. Всё-всё-всё на свете знает». «Какое-то странное впечатление», — вернув телефон, задумчиво произнесла аналитик. «Детский стишок. Казалось бы, мелочь, но это про гнома. И, как я понимаю, тут есть еще какой-то важный смысл. А от кого послание?» «От мамы». Майк смотрел куда-то сквозь стеклянную стену. «Это она для него придумала стишок». «Ой...» До мира дошла вся глубина послания. И поэтому он называет себя гномом? «Верно», – подтвердил начальник нейтральным, вежливо чужим тоном. «Наша мама была актрисой, ты это уже знаешь, примой еще до знакомства с отцом». Всего и всегда она отбивалась талантом, умом, своими силами. Никогда и ни о чем не просила отца, кроме одного раза. Мама уже собиралась покинуть сцену, хотела свою детскую студию. В тот Новый год она написала сценарий для детского праздника и только тогда попросила отца организовать ёлку в театре. Всё-таки театр драматический, детские спектакли – не их профиль. «Разве?» – немного удивилась Мира. «Я вроде бы в детстве туда на ёлку ходила». «Это была не просто ёлка». Мягко возразил Майк. Он обернулся к девушке и теперь улыбался как-то странно, тепло, но грустно. Настоящий детский спектакль. Мама обзвонила всех знакомых, у кого были маленькие дети, и предложила, чтобы ребята попробовали себя в актёрском мастерстве. А главную роль играл как раз Тимка. Он так этим гордился. Я тогда ещё был совсем маленький, много людей, шум... «Мне ещё не интересно Так что Тимка ещё больше радовался. «Он старший и главный». И да, после этого он велел всем и всегда называть его только гномом. Отец поворчал немного, а мама согласилась сразу. «Ужасно!» – сочувственно заметила Мира. «Не сама история, а как её использовали. Такое суперличное послание». «Кстати, Майк!» – девушка чуть нахмурилась. «А кто ещё знает об этой истории?» Её начальник наконец-то впервые за этот долгий вечер улыбнулся широко и искренне. «Вот это как раз одна из причин, почему я позвал тебя», – сказал он. «Ты всегда мыслишь рационально, тебя не сбить. Верный вопрос, Мира. На сегодняшний день эту историю знают только я и сам гном. «А Элен?» – уточнила аналитик. «Элен?» Казалось, шеф даже удивился. «Нет, конечно. Она появилась в нашей жизни значительно позже. Тогда уже все привыкли, что Тимка – гном. И никто даже не подумал что-то объяснять». «Подожди. Ты же не думаешь, что Элен...» «Конечно, не думаю», – успокоила его девушка. «Я была уверена». преступник все рассчитает именно так, чтобы она сразу осталась вне подозрений. Он привык играть тонко, как я сама же Элен и объясняла. После смерти всей семьи ни на кого не должны падать подозрения. В этом вся соль. Да из чего ему подставлять Элен? Она же вам, извини, все-таки не родная? По крови нет, согласился Майк. Если отбросить эмоции, то вот де Юра Как раз всё наоборот. Она официально остаётся нашей мачхой. «А значит, одной из наследниц, – поняла девушка, – если вдруг вас гномом не станет...» «Ну...» – Майк снова немного нахмурился. «Видишь ли, тут такая картина. Она точно не могла бы попасть в круг подозреваемых. Скорее уж, в число жертв. Отец написал завещание, о чём мы с братом отлично знали. и оба его с радостью поддержали. Всё его состояние поделено на троих. Элен получила 15%, 40% я и остальное гном. «Вот как?» – аналитик задумалась. «Значит, я была права, её не подставят. И сразу себя успокою. Я очень хорошо ей объяснила опасность этого сайта. Она точно туда не полезет». «Спасибо». С искренним облегчением вздохнул Майк. «Если она тебе это обещала, то слово сдержит. Она такая». «Угу», – машинально отозвалась девушка. «Только вот мне интересно. У гнома самая большая доля наследства». «И начали они с него. Это совпадение? Ведь, например, в последней семье пострадавших сначала написали сыну Виктору и только потом Николаю». «Мира, я не уверен, что мы с братом реально следующие жертвы», – высказал свои соображения начальник. Как выяснила полиция, в кабинете последнего покойного стояла камера, и она работала, даже когда там появились все мы. Похоже, преступник просто вычислил, что агентство Хаимдаль принадлежит мне и Гному, поэтому решил нас припугнуть. И, кстати, это вписывается в его тактику. Сначала написал Гному, финансовому директору, а потом уже мне. Стоп! От таких новостей Мира даже подскочила. Потом тебе? Как так? Ты тоже зарегистрировался там? Да, совершенно спокойно подтвердил Майк. Сразу, как только увидел адрес этого сайта. Но мне никто ничего не писал, так что успокойся. Хотя мне льстит, что ты волнуешься за меня. «Если ты так польщен, сделай одолжение», – раздраженно ответила девушка. «Когда тебе напишут, а я уверена, что напишут, не смей открывать письмо без меня. Эта сволочь знает, как больно Сам сказал, я мыслю рационально. Тем более, если все пойдет как с гномом, я уколов делать не умею». «Ладно», – шеф повеселел, – «обещаю». Хочешь, могу даже на какой-нибудь книге поклясться. Нет, не надо, верю. Мира настроилась на рабочий лад. Скажи мне лучше, насколько гном поверил? Не знаю. Майк сразу помрачнел. Он, короче, был в жутком состоянии. Истерика. Определить, насколько он будет способен разумно воспринимать эту ситуацию, когда проснется, я не знаю. поэтому мне нужна ты. Мы должны доказать, что это все подлог. Не знаю как, но это необходимо сделать». «Точно», – с готовностью согласилась аналитик. «И даже не только ради гнома. Это как раз противоядие. Найдем для одного больного, вылечим всех. Потом также можно будет устроить разоблачение и для Виктора. А еще это может нас вывести и на самого преступника». «Нужно лишь понять, как. Мне надо немного подумать». «Чем я могу помочь?» спросил шеф. «Помочь думать?» не удержалась девушка от иронии. «Я как-то сама». «Хотя...» «Слушай, нам тут явно всю ночь торчать. И пусть это будет не романтический ужин, но... Короче, я бы что-нибудь поела». «Да, конечно». Майк смешно засуетился. а на его лице появилось выражение рассеянности. «Сейчас вспомню. У гнома где-то есть телефоны доставки в ночное время». «Какой еще доставки?» Искренне удивилась Мира. «У тебя огромный дом, и в нем где-то точно есть кухня». «Кухня?» – оторопела переспросил ее начальник. «Майк, только не говори мне». Не удержалась девушка от иронии. «Что вы с братом такие убеждённые холостяки, которые вообще ничего и никогда себе не готовят, и маршрут до кухни им не знаком?» «Знаком, конечно», – почти оскорбился шеф. «Только я не понимаю, ты что, собираешься готовить ужин?» «Естественно», – королевским тоном ответила девушка, поднимаясь с дивана. «Я сырую пищу не люблю. Куда идти?» Майк указал вправо. и мира отправилась в путешествие по этому странному, но шикарному дому. «Когда я пришла, подумала, что ваш коттедж такой простой», – поделилась девушка. «Кубик. А тут...» «В целом, конечно, кубик», – усмехнулся шеф, галантно распахивая перед ней дверь в кухню. «Но верхняя часть немного срезана. Получается лесенка». «Или однобокий пьедестал почёта», – – определила аналитик. «Ну, холодильник полон. Значит, можно сделать что-то стоящее, а не банальную яичницу». Майк основательно нахмурился. «Мира, извини», – сказал он очень серьезно. «Я не хочу, чтобы ты готовила нам еду». «Но...» – девушка растерялась. «Тогда я просто не смогу работать и грохнусь в обморок. Часа через два». «Нет, я не об этом», – – спохватился он. – Ты так сегодня вымоталась. Плюс я фактически заставляю тебя работать всю ночь. Еще и ужин готовить – это неправильно. К тому же, ты мне нравишься. Я стараюсь вытащить тебя на свидание. Хочу пригласить в шикарный ресторан, накормить вкусным. А вместо этого ты что-то вынуждена готовить сама. Похоже, ситуация делала его по-настоящему несчастным. «Вот что», – подумав решила Мира, – «мы просто сварим пельменей. У тебя тут есть пачка каких-то. Кстати, написано «домашние ручной лепки». «Изысканный вариант», – не удержалась она от иронии. «И салат сделаем. А потом как-нибудь, когда всё это кончится, ты вообще сам-то готовить умеешь». «Конечно». Её начальник уже достал кастрюлю и наливал в неё воду. И очень даже неплохо. Можешь потом у Элен спросить. Славненько. Девушка выбирала помидоры на салат. Значит, потом ты сам приготовишь тот самый роскошный ужин и пригласишь меня. Пойдет? Заметано. Майк блеснул улыбкой. И запомни, ты сама это предложила. Запомню. Мира взялась резать овощи. Кстати, об Элене. «Как она отреагировала на письмо гному?» «Никак», – ее шеф пожал плечами. «Она ничего не знает. Я ей не звонил». «То есть...» – девушка чуть запнулась. «Она не здесь живет? Я думала, вы так и держитесь вместе». «Держимся», – подтвердил молодой человек. «Но живем отдельно. Этот дом отец купил нам в подарок на открытие агентства». А Анис и Лен жили отдельно, на другом конце города. Когда папа не стало, она продала тот дом и переехала к нам ближе. У неё квартирка в двух шагах отсюда. Но жить с нами... Мы все уже от этого отвыкли. «Ясно». Мира расставила тарелки на небольшом круглом столике. «Давай сегодня изменим традицию. Время позднее, и его у нас немного. Придётся обсуждать дело... «Прямо во время ужина». «Ладно», – снова согласился шеф, сливая воду и вылавливая готовые пельмени. «Ты уже придумала, что нам надо будет делать? Я смогу как-то помочь?» «Надеюсь», – кивнула аналитик. «Я девушка не гордая и от помощи вообще никогда не отказываюсь. Тем более тут мне без тебя вообще не справиться. А начнём мы вот с чего». «Ты сказал, что о той истории знаете только ты и гном. Но это не так. Вы понимаете, как для него важно то стихотворение, мамин подарок. Но ведь он его в детстве читал со сцены, а на том спектакле были зрители, и они эти строчки тоже слышали». «Но они не в курсе, как это важно для моего брата», – возразил Майк. «Это нетрудно», – отмела его аргумент аналитик. «Стоит немного покопаться в любой из соцсетей или войти просто в чат игры, которую любит гном, и сразу станет понятно, как он себя называет. Дальше вывод сделать легко». «Верно», – подумав, согласился ее шеф. «А этот преступник точно будет подбираться близко к нам». «Значит, нам нужно каким-то образом узнать, кто присутствовал на той елке». высказала предложение Мира. И «Ещё лучше найти запись. Когда это было?» «Почти 28 лет назад», подсчитал Майк. «Ага», – девушка задумалась, пережёвывая пельмень и салат. «Значит, тогда ещё не было интернета и соцсетей, но видеокамеры точно существовали. Кто-то мог снимать спектакль для домашнего архива. «Отец и снимал», – вспомнил молодой человек. «Я смогу найти видео. Гном все собрал в отдельную коробку. Там альбомы с фотографиями, кассеты. Где-то даже остался старый проигрыватель, чтобы это смотреть». «Отлично!» Мира была довольна. «Теперь дальше». Я уверена, преступник от своих правил не отступил. Стишка мало. Ведь есть еще и фото на аватарке. Так? Есть. Казалось, Майк тут же потерял аппетит и даже отодвинул тарелку. И там... мама. Не совсем, весомо и четко отозвалась девушка. Лицо принадлежит твоей маме, но... Мы оба знаем, что это подделка. Майк, чем так важно это фото? Какая она на нем? Он достал смартфон и протянул ей. На экране высветилось изображение. Молодая, очень красивая женщина. Сразу видно, в кого у неё такие сыновья. Мама Майка и Гнома стояла в дверях какой-то комнаты с яркими обоями. Одной рукой она опиралась на ручку двери, а другой махала в камеру, как бы прощаясь. На женщине было надето светлое, кажется, нежно-кремовое платье. Круглый вырез, без рукавов. На талии ткань перехвачена тонким золотистым пояском. Широкий подол красиво струится вниз по ногам почти до самого пола. Это был явно не выходной наряд, а просто летнее платье. Но всё-таки даже дома эта женщина следила за своим внешним видом. Её длинные тёмные волосы были забраны в пучок, и только несколько локонов спускались до плеч на висках. Глаза яркие, весёлые и очень тёплые, как и улыбка. «Она очень красивая», – признала Мира. «Я знаю», – тепло и грустно согласился Майк. «Этого фото не должно и не могло быть. Её никогда и никто так не фотографировал». «Почему?» – поинтересовалась аналитик. «Просто некому и незачем было это делать», – просто объяснил он. «Мама приходила к нам с братом в комнату по вечерам довольно часто, летом». Именно в этом платье. Она целовала нас, говорила какие-то милые вещи, а потом уже в дверях оборачивалась и вот так махала нам рукой. Ни я, ни гном сфотографировать её тогда не могли. Отец тоже. Да и зачем это было делать? Нам всем тогда казалось, что этот ритуал будет повторяться вечно. «Извини, я понимаю». Мира протянула руку и сочувственно погладила его по плечу. «Но, ты сам сказал, никто не мог сделать такую фотографию, кроме мастера фотошопа. И вот это для нас с тобой сейчас очень важно. И именно эта фотография сможет помочь нам доказать гному, что весь этот чат с покойниками – сплошная подделка». «Как это сделать?» Майку явная идея нравилась. «Надо разобрать фото на детали и понять, откуда что взято», – пояснила аналитик. «Ты сам сказал, такой снимок никто и никогда не делал». «Его сфабриковали, и мы будем играть в игру «Найди десять отличий». Понимаешь, ведь тут больше играет ассоциация, почти ложная память. Вам показали картинку, напоминающую о прошлом, и вы сами у себя в голове ее восстанавливаете». «Но при этом опираемся на этот образ, который может быть и неверным», – закончил ее шеф. «Все правильно», – Мира кивнула. «Это вход в вашу детскую. Ты сказал, что дом у вас всего три года, а тот, где была эта комната, он все еще ваша собственность?» «Нет», – начальник снова погрустнел. «Его отец продал после смерти мамы, ему было тяжело в нем без нее». Да и нам, наверное, тоже. Просто мы были слишком маленькими. Ага. Девушка, наконец, наелась и отодвинула тарелку. Значит так. Ты сейчас ищешь видео с той ёлки и все фотографии, сделанные в старом доме. Мы должны увидеть вашу детскую. А ещё нужны все документы, кому и когда был продан тот дом. Зачем? – удивился Майк. «Если реального фото с этого ракурса нет, нужно найти другое», – попыталась объяснить Мира. «У нашего преступника было мало времени, но снимок он своял, если, конечно, верить твоей версии, что он просто тебя и гнома пугает». «Если всё так, он должен был знать, кто живёт в этом доме сейчас, чтобы получить фото, где есть нужный фон для него». «И как он мог это сделать?» Видимо, ее начальник слишком устал, и поймать ход размышлений аналитика ему не удавалось. «Просто принеси мне имена», – потеряв терпение, твердо скомандовала Мира, – «и я все тебе покажу. А пока ты будешь искать, я вымою посуду и начну, пожалуй, с платья». Экзорцизм для гнома Мира вообще не любила просыпаться. Но вот как-то так у неё в жизни сложилось. Наверное, из-за того, что выспаться девушке удавалось крайне редко, и каждая минута сна она так драгоценна. Но ладно, когда просыпаешься от мерзкого дребезжания будильника, это неприятно, но терпимо, а главное привычно. А вот когда кто-то упорно трясёт тебя за руку и нудно зовёт по имени... Мира открыла глаза. К счастью, она не из тех людей, кому нужно время, чтобы вспомнить, где находится. Девушка прекрасно помнила, что легла подремать прямо в гостиную Майка. Поставила ноутбук на один из этих милых журнальных столиков, легла и заснула. Сейчас она, конечно же, проснулась в той самой гостиной, но всё же за время её сна тут произошли изменения. Во-первых, под головой у девушки появилась подушка, в яркой цветастой наволочке. Второе, спящую Миру укрыли пледом, тёплым, мягким, шикарно клетчатым. Скорее всего, устроил её спать так удобно сам Майк. Но сейчас его в комнате не было. За руку её трясла Элен. «Привет!» ворчливо поздоровалась с ней девушка не столько из вежливости, сколько для того, чтобы секретарь перестала её дёргать. «Мира!» Элена улыбнулась, натянутой и нервно. «Извини, что бужу так рано!» «Насколько рано?» Мира с сожалением откинула плед и села, спустив ноги на пол. «Сейчас ещё только восемь утра», – проинформировала её секретарь. «Просто... просто это на самом деле очень рано», – решила для себя девушка. «А ты? Во сколько же ты пришла?» «Полчаса назад». Элен отвечала торопливо, всё так же нервно и даже нетерпеливо. «Я ранняя пташка, но сейчас не до этого. Послушай». Мира уже слышала, а откуда-то сверху унеслись звуки ссоры. «Его так зацепило это послание?» Мира начала хмуриться. «Неужели гном сразу поверил? Он же математик». «Дело не в этом», – пояснила Элен. Он настаивает на том, что надо отказаться от этого дела. Слишком личным оно стало. Если преступник так легко и быстро добрался до самого гнома, Тим боится за нас. Тогда ясно. Девушка решила, что пора вмешаться. Где мой ноутбук? Все было ожидаемо. Мира уже достаточно хорошо знала обоих братьев, чтобы заранее представить всю эту сцену. Как и ожидалось, расстроенный старший брат, взъерошенный, нервный, мерил шагами комнату. Похоже, это была его спальня, а она же рабочий кабинет. Стол с ноутбуком и кучей примочек к нему, кругом ворох бумаг, исписанных формулами и какими-то значками. По стенам постеры с героями аниме. У дальней стены кровать, скромная полуторная. На тумбочке возле изголовья книга и планшет. Майк, явно злой и невыспавшийся, одетый в обычные джинсы и чёрную футболку, которым он питал явную слабость, стоял у окна, облокотившись пятой точкой о подоконник. Губы упрямо сжаты, руки скрещены на груди в наполеоновском жесте. «Не надо даже начинать песен об ответственности!» Проходя мимо него, заметил гном на повышенном тоне. «Я как раз понимаю, что это такое. Всему есть границы, брат». Когда дело начинает касаться нас, это слишком. Он тебе необычный хакер или мошенник. Подумай об Элен, если тебе плевать на меня и себя». «Обо мне не надо», – испуганно вмешалась от двери их мачеха. «Я не думаю». «Вот именно», – тут же перебил ее гном. «А думать надо. Есть опасность. В этом деле убивают». «Как и во всех предыдущих», – напомнил ему Майк. Наша работа вообще связана с риском, и я не вижу здесь ничего. «Конечно, не видишь», – не успокаивался хакер. «Только в прошлых делах мы знали, где-то там маньяк, у него был нож, пистолет или еще что-то материальное. Он нам в мозги не лез, а тут…» «А тут самое обычное мошенничество». Мире надоело слушать повышенные тона. «И надо с этим покончить, пока он всех нас не достал». «Мира!» Её появление, которое гном заметил вообще не сразу, теперь его рассердило. Вообще, это семейное дело, и я даже не знаю, как ты тут оказалась. «Она провела тут ночь», – ответил ему Майк, снова возвращая к себе весь гнев брата. «Отлично», – хакер взмахнул руками. «Очень рад, что у вас всё налаживается, но это не повод». «Пока у меня не налаживается только поспать в этом доме». Резко одёрнула его девушка. «Потому что некогда. То я разоблачаю мошенников, то успокаиваю тебя. И имей немного уважения к моим ночным трудам. Просто посмотри сюда». Она повернула свой ноутбук так, чтобы гном мог видеть экран. Старший брат так резко развернулся к экрану, что чуть не упал, запутавшись в собственных ногах. Он честно рассматривал изображение и всё больше хмурился. «Это что?» – уже намного спокойнее спросил он. «Вернее, кто это?» Мира не стало скрывать победные улыбки. «Слава богу, тебе легчает», – заметила девушка. «А это всего лишь изначальный вариант того снимка, что ты получил из чата с покойниками». «Точно?» – гном подошел ближе и забрал у нее из рук ноутбук. «Вроде бы похоже». Помещение точно то же самое и ракурс. Но кто она? На экран было выведено фото. В дверях той самой комнаты, которая когда-то была детской для гнома и майка, стояла женщина. Одна её рука лежала на ручке, приоткрытой в коридор двери. Другую руку она подняла в приветственном жесте. Точно так же, как когда-то махала своим сыновьям погибшая мать гнома и его брата. Вот только на настоящем фото вместо молодой женщины была изображена девушка лет 18 стройная, худенькая, в обтягивающих лосинах и топике, волосы собраны в забавный хвост на макушке. «Это дочь нынешних хозяев вашего старого дома», – пояснила Мира. «Если ты помнишь, мы все сразу говорили, что ищем обычного мошенника, того, кто троллит людей через интернет, Если он может взять фальшивые фото, ему нужно где-то брать для этого материал. Вот это и есть основа для снимка с вашей мамой. Открой его произведение на своем ноуте». Гном без всяких споров кинулся к столу и за пару секунд выполнил ее распоряжение. «Видите?» – девушка поставила второй компьютер рядом. «Точно та же картинка. У преступника было мало времени для создания своего фейка». Пришлось бы по-быстрому соорудить. Я спросила вчера ночью у Майка, кому принадлежит теперь ваш старый дом. И просто нашла страницы новых хозяев в социальных сетях. У этой девушки нужное фото висело на стене. Они только недавно сделали ремонт, чем нынешняя владелица той комнаты и хвасталась. Обратите внимание, он взял фото и даже не стал его обрабатывать, только чуть изменил цвет обоев и... и сделал рисунок более расплывчатым. Якобы фото старое, качество низкое. «И, кстати, вот...» Майк теперь уже явно довольный, наконец-то оторвался от окна и достал из кармана джинсов другой снимок, бумажный. «Так на самом деле выглядели тогда стены нашей детской». На этом снимке было хорошо видно, что обои отличаются по цвету и рисунку. «Откуда это у тебя?» – удивился гном, взяв фотографию в руки. «У отца, да и у тебя самого просто маниакальная тяга к порядку», – напомнил ему брат. «Правда, только в делах. Тут в комнате вечный бардак. Так вот, когда отец продавал дом, он велел сфотографировать все помещения, и всё это лежало в папке у него в кабинете, как и куча других важных и не очень бумаг». Пока Мира работала в сети, я искал там. Ей еще нужна была видеозапись с той елки. Помнишь первое ее представление? «Помню», – гном выглядел сбитым с толку. «А это нам зачем? И чего искать в видео на каких-то там кассетах? Прошлый век. Я все давно оцифровал». «О чем мы узнали чуть позже, чем нужно», – проворчала Мира. Из-за этих поисков у меня получилось поспать всего часа три». «Ну ладно, с основой для подделки мы разобрались. Из фото с этой девчонкой он сделал нужный для его цели снимок, просто сменив ей лицо и платье. Кстати, с платьем он тоже здорово ошибся. Вы оба можете точно вспомнить любимый домашний наряд мамы?» «Ну ты уже вообще...» – снова завелся хакер. «Естественно, мы помним». Оно было длинное, со свободной легкой юбкой. Рукава широкие, на талии бантик, вырез круглый, такое бежевое. «Разве?» – хитро спросила Мира и вопросительно посмотрела на Майка. «Вот», – он выложил на стол следующий снимок. На нем на самом деле была изображена их мама, с копной рассыпавшихся по плечам волос с милой улыбкой. Её сфотографировали возле их старого дома, весёлую и счастливую, с букетом ромашек в руках. На женщине было надето длинное лёгкое платье в деревенском стиле, почти белое, с еле заметными бежевыми разводами, с длинным валаном на юбке, с глубоким V-образным вырезом. «Но...» – и снова гном растерялся. «Как такое может быть? Я же хорошо помню маму!» «Всё просто», – мягко вступила в разговор Элен, молчавшая всё это время и наблюдавшая сцену разоблачения с некоторым беспокойством за своего старшего приёмного сына. «Это психология, Тима. Моя мама очень любила рассказывать своим подругам, как я в годик уже садилась на детский трёхколёсный велосипед. Маме нравилось описывать, что тогда я была одета в красивое платье-матроску», такое белое с синей полосочкой. Ещё у меня были лаковые синие туфельки и панамка. Так вот, я долго была убеждена, что отлично помню себя, сидящей на этом велосипеде, в платье, туфельках и панамке. А я в год этого помнить никак не могла. «Верно», – подхватил Майк. «Это называется ложная память. Мы знаем, что какое-то событие было...» но только по рассказам других. И через некоторое время нам начинает казаться, что мы участвовали в этом событии, а чужие воспоминания уже наши». «Но мама-то была», – разумно возразил гном, «в этом самом платье. Мы ее тысячу раз в нем видели, и вдруг...» «Мы оба помним ее образ в целом», – пояснил ему брат, скорее даже эмоцию, связанную с ее образом. а детали со временем стираются. Тебе показали нечто, возвращающее к тому образу. Вернулась эмоция, и тебе уже было не до деталей. Да и что там такого? Немного иной цвет платья, да фасон чуть изменён». «Он ещё рассчитывал на то, что вы оба мужчины», – напомнила Мира. «А представители вашего пола очень редко обращают внимание на детали женского туалета, так что подменить воспоминания – «Было легко». «Ладно», – сдался гном. «Тут всё чётко. Но как он мог узнать о том, что мама всегда прощалась с нами так перед сном? Этого точно на старых фото нет. Да и про гнома никто не знал». «Я так тоже считал вчера, пока не пришла Мира», – усмехнулся Майк. «Она просто гений логики». «Стихотворение, которое придумала тебе мама». Зачем она его сочинила? «Чтобы я с ним выступал на ёлке», послушно ответил старший брат. «На той самой». «Вот именно», Мира тоже улыбнулась. «А там на минуточку примерно человек 100 было, и не только детей. Ты, как маленький упрямый гном, прочёл его аж четыре раза. Думаешь, сложно догадаться, что тебе это нравится настолько, что ты с тех пор так себя и называешь». «Надо же!» – Элен явно была растрогана. «Я даже не знала. Тима, прости. Теперь я точно буду тебя только гномом называть. Надо было рассказать мне раньше». «Вот и секрет правильно рассчитанного удара». Тут же заметил младший брат. «Мы все так привыкли к твоему прозвищу, что даже ее не предупредили. Элен, прости, не подумали. Да и гном плохо умеет объясняться». «Ещё скажи, что я не во всех вопросах повзрослел!» Тут же завёлся хакер. «Ты сам как ребёнок. Что ты меня так по-детски подкалываешь?» «Отлично!» Элена улыбнулась какой-то царственной улыбкой. И тон у неё стал матерински строгий. «Теперь я вижу, что ты окончательно пришёл в себя. Я рада. Но теперь, мальчики, я бы хотела дослушать миру». «Со стихотворением понятно». Его все слышали на ёлке. А прощание на ночь? «Извини, Элен», – засуетилась Мира. «Они иногда такие забавные. Но вернёмся к самой идее фотографии, которой никогда не могло быть. На той самой ёлке был один важный момент. Сейчас». Девушка нашла нужный файл в ноутбуке. К счастью, оцифрованное гномом видео они с Майком в конце концов обнаружили. «Смотрите», – указала она на экран. «Вот гном делает вид, что ложится спать», – так в сценарии написала мама. «И тут должен быть танец снежинок, которые гному снятся, но сначала мальчик должен закрыть глаза». Для танцоров сигналом была его простая фраза «Спокойной ночи», но гном не засыпает. Он смотрит туда, видите, за кулисы, где стоит мама». Он чего-то ждёт». «И вот результат», – поторопил событие Майк. «Мама аккуратно выходит на край сцены и... Видите?» На записи мама мальчиков прокралась из-за кулис ближе к ребёнку, встала так, чтобы он её увидел и помахала рукой. На лице маленького гнома мелькнуло выражение радости. Он смешно кивнул, сложил ручки под щёчку и закрыл глаза, пробормотав, как и было задумано по сценарию, «спокойной ночи». «О, Господи!» Теперь уже взрослый гном потрясённо уставился на себя маленького. «Даже я этого не помнил». «Никто не помнил», – поддержал его Майк. «Мы вообще это случайно обнаружили сегодня ночью, но, согласись, нетрудно догадаться, что мама всегда так прощалась с нами перед сном». «Всё точно», – Старший брат кивнул и, наконец, смирился. «Ладно, вы правы. Это всё развод и даже не слишком гениальный. Просто к такому лично я готов не был. Что будем дальше делать?» «Устроим такое же разоблачение для сына Николая, Витьки», – предложила Мира. «Мне только нужен их архив и наш заказчик в роли рассказчика». чтобы найти материал, из которого ваяли подделки. «Отличная мысль!» – обрадовался гном. «И у нас есть смартфон парня. Так много всего интересного. Есть с чего начать». «Подождите!» – остановила их Элен, всё ещё задумчиво смотрящая на застывший стоп-кадр. «У меня вопрос. Мира использовала это видео для доказательства обмана». «Но, получается, преступник тоже его видел, чтобы эту подделку создать?» На миг в комнате повисло молчание. Братья и аналитик изумленно переглянулись. «Этого точно не может быть», – наконец сказал Майк. «Конкретно это видео он не видел, но...» «Мира же сказала, там было более ста человек», – ухватился за это «но» его брат. «Среди них взрослые. Для нас тогда снимал ёлку отец, для других детей – и их родители. Значит, он мог взять видео у кого-то из них». «Или он сам там был», – предложила Мира другую версию. «Я могу поискать запись этой ёлки в интернете. Если ваши хоум-видео оцифровал гном, кто мешает это сделать и остальным участникам того представления». «Я думаю, составить список тех, кто всё-таки присутствовал на том представлении – неплохая идея», – подумав, решил гном. «Вдруг в нём есть наши жертвы?» «О, не удержался от иронии его младший брат. «Ты решил думать, причём о деле. Это просто потрясающе!» «Не доводи меня!» – тут же по-детски надулся хакер. «Мальчики, прекратите!» – скомандовала Эленн. «У нас много дел. Надо накормить с миру завтраком. Девочка только проснулась и сразу ваши ссоры разбирает. А мне надо на работу. Я вчера велела составить список имущества и отследить счета всех погибших. Нам же нужна эта информация». «Очень нужна», – заверила ее девушка. «Мы должны выявить заказчиков. Этот чат – орудие убийства, цель – наследство». И наш преступник с нездоровым интересом к мёртвым, по сути, киллер. «А ещё нам нужно привести в чувство того мальчишку», – напомнил им Майк, Виктора. «Сейчас на него большая ставка. Если выживет, то мы уже в плюсе». «Мне бы только домой заехать, переодеться и умыться», – попросила Мира. «И информация от заказчика». «Сейчас ты идёшь завтракать», – непререкаемым тоном велел ей шеф. «Мы все идём. Думаешь, мой братик стал буянить на сытый желудок? А потом я закину тебя домой и поеду в полицию. Хочу попросить их посмотреть базу по умершим за последние года два. Вдруг мы ещё кого-то пропустили». «Я найду Лизу и Шерлока», – решил гном. и встретимся в клинике у этого Виктора». «Нет», – решительно возразила Элен. «Давайте-ка я возьму мальчика на себя. Мы всей толпой его только испугаем. А вы занимаетесь расследованием. Все бумаги я перешлю в мире на компьютер». Аналитик ждал о возражении от обоих братьев, но их не последовало. Гном только покорно кивнул и отправился на кухню готовить завтрак. Майк принялся вежливо благодарить мачеху. Мира подумала, что на досуге надо будет взять у Элен парочку уроков украшения великовозрастных подростков».